Глава 2. О том, как герой упражняется в телекинезе. Выживает под обстрелом и своими глазами видит необычайные физические возможности человека, очень желающего жить. Стационарный щит держался из последних сил. Все чаще и чаще он начинал мерцать, то исчезая на долю секунды, то появляясь вновь. Вражеские ядра либо беспрепятственно проходили через него, Все смерти и разрушения, либо лишь слегка замедлялись, теряя часть своего убийственного потенциала. Таможенный пост, забитый людьми, большая часть которых кричала либо от гнева, либо от боли, либо от ужаса, уверенно превращался в филиал ада на земле. Из полутора десятков построек как минимум половина уже горела, оставшиеся должны были полыхнуть в самое ближайшее время. А ответить неприятелю, безнаказанно расстреливающему таможенный пост, Оказалось, почти нечем. Чародеи заполнили воздух огненными шарами и стрелами, наколдованными снарядами из льда или грунта. Вроде бы кто-то пяток воющих призраков ввысь запустил. Обрушилась бы такая мощь на беззащитную толпу и произвела бы эффект не хуже нескольких перекрестных очередей из крупнокалиберного пулемета. Совокупная мощь волшебников должна была обратить в прах даже гигантские каменные скалы, не говоря уж о хрупком деревянном каркасе, только слегка обшитом железом. Но выбитые на бортах воздушных кораблей руны и иероглифы ярко пылали, а потому большая часть заклинаний вязла в щите, меньшую поглощала стальная обшивка, и лишь некоторые наиболее удачные удары наносили цели хоть какой-то урон. Не готовился данный комплекс к отражению воздушного налета, вот и расплачивались теперь солдаты, беженцы и чиновники за чью-то беспечность. Потуги обороняющихся магов, в которых среди представителей секты Пурпурного Лотоса и в самом деле оказалось более чем достаточно, просто не производили на обшитых броневыми листами покорителей воздуха серьезного впечатления. Единственная надежда на то, чтобы закончить бой быстро и с малыми потерями, как ухнула куда-то в лес, так больше пока и не появлялась. Лично Олега это изрядно злило и немного пугало. Если древний Волхв не проявил вопиющей беспечности, позволивший врагам шутя от него избавиться, то значит на таможенный пост напали силы, значительно превосходящие мощь обороняющихся. Однако интуиция упорно подсказывала оракулу самоучке, будто жрец славянских богов просто недооценил противника, за что теперь и расплачиваются своими жизнями гибнущие от пушечных снарядов люди. Вот только коменданта форта Стяженск даже в мыслях отправлять куда подальше было небезопасно. Во-первых, Архимагистр Савва входил в тысячу самых опасных магов планеты. Причем как бы не в третью-четвертую сотню, за которой начинались уже архимаги. И пироманты вовсе не просто так славились по всему миру, как люди вспыльчивые. Когда они понимали, что немного погорячились, то вызвавшие их неудовольствие персоны, как правило, уже давно оказывались обращены в стремительно остывающий и исходящий дымом пепел. А во-вторых... Древний Волхв за века своей жизни и так много где побывал. У скромного боевого мага третьего ранга не хватило бы ни словарного запаса, ни знаний, ни фантазии, чтобы полноценно описать такую дыру, куда комендант мог бы кануть без шансов на возвращение. Олег сам по вражеским дирижаблям заклятиями не швырялся, так как, скорее всего, просто бы не попал. До сих пор ему доводилось иметь дело либо с более близкими, либо с неподвижными мишенями. Да и вообще, имелись у него и более важные задачи. Например, закрыть ворота и не дать тем тварям, которые находятся за ними, добраться до столь желанной ими добычи. А монстров с той стороны стен явно было много. Стрельцы 22-го десятка уже принялись разряжать свои фузеи в уродливые четвероногие, похожие не то на мохнатых лягушек-переростков, не то на пупырчатых зеленых козлов. Стая в несколько десятков этих существ сумела прорваться внутрь периметра, и теперь демоны рассредотачивались, пытаясь как можно скорее добраться до заполнивших таможенный пост китайцев. Вот только у тех оказалось с собой достаточно стали, чтобы шустро затыкать широко распахнутые зубастые рты. Если не считать поваленной и немедленно загрызенной женщины до да проглоченного целиком пятилетнего ребенка, от чего-то гулявшего без сопровождения взрослых, то новых жертв пока не было. «Какого лешего вы там телитесь?» Орал во всю глотку отец Фёдор на чего то мешкающих солдат, высоко вздымая двумя руками свой нашейный золотой крест весом в килограмм не меньше. Да еще инкрустированные в него драгоценные камни, скорее всего сапфиры, грамм на стобы в совокупности потянули. От священного символа и по совместительству мощного артефакта лились в сторону проема волны мягкого белого сияния. Людям оно не вредило. А вот попавшие под него монстры за несколько секунд исходили черным вонючим дымом и усыхали до состояния мелкой кучки праха. Вот только всем было видно, надолго папа не хватит. Изничтожающий едва ли не по десятку врагов одновременно представитель духовенства мог в любой момент свалиться от напряжения. «Да хватит уже на меня пялиться, идиоты! Ворота закрывайте! Насмерть запарю!» Однако стрельцы, сгрудившиеся у воротного механизма, способного как захлопнуть створки самостоятельно благодаря гидравлическим приводам, так и уронить способную выиграть время страховочную решетку, на вопли и угрозы отца Федора внимания не обращали. И на демонов тоже. Если бы священник не прикрывал их от рвущейся внутрь таможенного поста Орды, то солдат бы немедленно растерзали. Более того, несколько сообразительных китайцев которые бросились им на выручку, тоже сначала резко замедлились, будто продираясь через толщу воды, а потом и вовсе застыли переминающимися с ноги на ногу и стуканами, вытращившись куда-то в пустоту. То ли паралич, то ли какой-то ментальный ступор. Решил Олег, протягивая руку к поясу, где помимо топоров и револьвера висел один из самых нужных и важных инструментов в его арсенале. Полуметровой длины старый и потертый нефритовый жезл, являющийся далеко не худшим в мире накопителем. Способный удерживать в себе значительный запас магической энергии артефакт, мог серьезно расширить возможности даже относительно слабых чародеев. Особенно если те имели контроль куда выше среднего и не расходовали бережно скопленную мощь впустую. Вытянув руку с жезлом в направлении воротного механизма, боевой Макс сконцентрировался на одной из самых многофункциональных граней своего магического таланта а именно телекинезе. Умение силой мысли воздействовать на вполне материальные предметы входило в число основных дисциплин, которым учили всех целителей, переросших первый ранг и более не являющихся санитарами. Подержать в воздухе инструмент, вытереть себе пот во время операции, нажать в нужном месте на ткани пациента, перепеленать лежачего больного, не пачкая руки, и точно так же вынести отходы. При достаточной силе Можно было левитировать себя или врага, а также окрашить взглядом пушечные ядра. Впрочем, на то, чтобы дернуть в нужную сторону рычаг, много энергии не понадобилось. А за эффективную дистанцию использования телекинеза отвечал контроль, с которым у Олега никогда особых проблем не было. Это ж с какой позиции их накрывают, интересно? С борта кораблей лупят вряд ли, слишком далеко и сложно так точно прицелиться в движении. С влажным, отвратительным чавканьем рухнула вниз страховочная решетка, пронзив остриями своих прутьев нескольких жабоподобных демонов. Монстры немедленно принялись грызть преграду, почти не пытаясь стучать по ней, видимо, из-за относительной слабости своих лап, однако сходу преодолеть препятствия у них бы не получилось. Требовалось пара минут как минимум, а их тварям никто давать не собирался». Стрельцы добили тех уродов, которые проникли внутрь таможенного поста, а после принялись расстреливать из своих крупнокалиберных пищалей, оставшегося снаружи противника. Несколько раз, используя ими крупная дробь, сталкивалась с прутьями, рикошетия оставляя на тех заметные вмятины, однако это было не страшно. Расстреливаемые, как в тире, демоны дохли пачками и вскоре перегородили проход не хуже баррикады, закрыв дорогу своим сородичам. Да очнитесь, вы, господи ты боже мой! Отец Федор с размахом приложил крестом полбу ближайшего из манекенов. Тот с матом покатился по земле, разом избавившись от вражеского наваждения и заполучив солидных размеров в садину. Несмотря на удовлетворительные последствия проделанной процедуры, монах почему-то нахмурился, а потом упал на колени. От его фигуры к небесам ударил столб света, на высоте десятка метров вдруг разошедшийся во все стороны, чем-то средним между радугой и ударной волной. «Да откроет нам Всевышний, где спрятаны враги его! Быстро смотрите по сторонам, дебилы! Тут где-то должен проявиться невидимка, а то и не один!» «Нашел!» Азартно вскрикнул Стефан, вскидывая к плечу длинное и явно очень тяжелое многозарядное ружье с барабаном на десяток патронов. Грохот оружия егеря чуть не оглушил Олега, но куда больше его потрясла туша, свалившаяся на землю всего метрах в пяти от позиции боевого мага третьего ранга. Нечто вроде бесхвостого летучего ската с человеческим лицом на брюхе корчилось на траве, то приобретает цвет вареного рака, то становясь прозрачным, словно стекло. Тварь, как оказалось, пряталась почти у него над головой. И такая она была не одна. Ружье сибирского татарина сделало еще два выстрела, прежде чем он упер его в землю и открыл барабан, откуда стал спешно извлекать пустые гильзы. Да и другие люди по демоническим диверсантам стреляли, когда видели их. Вот только те тоже отнюдь не являлись беззащитными. Стоило ему ставиться на человека и как-то по-особому сверкнуть своими буркалами, как тот цепенел, обращаясь в легкую добычу для прорвавшихся через ворота тварей, в первую очередь набрасывающихся именно на неподвижные цели. Явный симбиоз. Одни парализуют, вторые рвут. Интересно, а как они добычу делят? Задался вопросом Олег, силой мысли выжимая одну летучую демоническую тварь за другой. Скручиваемые, как тряпки монстры, истошно верещали, поскольку их кожа не выдерживала и лопалась в десятки мест сразу, выпуская на землю потоки омерзительных сизых внутренностей. Лишь несколько секунд понадобилось чародею, чтобы полностью истощить запасы энергии артефакта, который вообще-то был заполнен далеко не под завязку. Однако противник за это время лишился по меньшей мере полутора десятков чудовищ по вине боевого мага третьего ранга. Внезапно... В канонаду вражеских орудий вплелась какая-то новая нотка, а на таможенный пост перестали падать ядра. Задрав голову к небесам на пару секунд, Олег увидел, что парящие крейсеры перенесли свой огонь на куда более опасные для них цели. Клин из семи волшебников, летящих в плотном строю, вился вокруг эскадры, осыпая ее щиты снопами самых разных боевых заклинаний. Причем во главе их построения находилось весьма знакомое с виду облачко — поверх которого виднелась фигурка дочери архимагистра. Тонкие лучи бронебойных заклятий вонзались в металл, словно иглы в горячий воск, а из недр пушечных портов кое-где вырывались клубы дыма. «Ну, наконец-то! Не собьют никого, так хоть на себя отвлекут, дав нам с наземными силами разобраться!» Буркнул Олег, убирая жезл, в котором кончилась энергия и доставая из-за пояса один из своих топоров. Боевой маг закрутил головой по сторонам, ища, кого бы ему скормить. Оружие, сделанное по гиперборейским лекалам, полностью могло раскрыть свой потенциал лишь в том случае, если им сражались в ближнем бою. Чем чаще, тем лучше. С левой стороны боевой маг третьего ранга носил артефакт, высасывающий у врагов магическую энергию и передающий ее хозяину. А на правом боку висел перекачивающий жизненную силу козырь. Стоило вонзить лезвие одного из них в жертву или хотя бы пронести его в нескольких миллиметрах от цели, задевая ауру, как у врага начинали появляться большие неприятности. А вот владелец древнего оружия, наоборот, излечивался от полученных ранее травм и получал на время часть чужой мощи в качестве бонуса. Увы, если вделанные в топоры драгоценные камни заряжались ворованной энергией очень-очень быстро, то теряли ее просто быстро – чем серьезно уступали практически нерасходующему силу в пустую жезлу. Спустя 3-4 дня после знатной мясорубки заполнившиеся было под завеску артефакты исчерпывали свои запасы до донышка. Наверное, у гиперборейцев существовали какие-то чары стазиса, чтобы предотвратить подобное, да только Олег их не знал. Так, я не понял, а демоны разве уже все? Новых нет? «Весьма слабый инфернальный прорыв», «Ранг первый, ну, максимум второй», — обрадовал чародея, утирающий пот отец Федор, отошедший на всякий случай от ворот подальше. «Крупных порождений зла не будет, только всякая мелочь, пусть и многочисленная. Ну, максимум полуразумные твари с одной-двумя магическими способностями, вроде тех хищных одеял с дурным глазом». «А вам мало?» Взвизгнул какой-то закопченный хмырь, подпиравший стену позади стрельцов двадцать второго десятка и трясущимися руками безуспешно пытающийся перезарядить маленький револьвер. «Их же снаружи сотни, если не тысячи!» «Видали мы и похуже», — хмыкнул Олег, как-то переживший куда более серьезный катаклизм подобного рода на фоне мятежа восставших поляков. Причем даже не под защитой крепких стен, а всего лишь у стен церкви, куда набился народ после исчезновения угрозы, вонзивший своим защитникам оружие в спину. «Святой отец, а чего это китайцы до сих пор круг не составили и совокупной мощью по какому-нибудь крейсеру не жахнули?» «Да кто его знает? Я в их собачьем тявкании ни черта не понимаю, прости меня, Господи!» Перекрестился священник одновременно сплёвывая на спину одного из самых резвых демонов, который оказался застрелен уже перед позицией 22-го десятка. «Меня больше интересует... А эти дети Аспидовые, они вообще кто?» «Ну, так японцы!» Чему-то даже удивился Святослав, залёгший в небольшой канавке и чего-то там старательно вырисовывающий тем бревном, которое лично он считал посохом. С глухим звоном у церкви обвалилась венчающая ее башня с крестом, и стационарный барьер исчез окончательно. Похоже, генерирующий его артефакт детонировал, не выдержав перенапряжения. «Вон там, оно ж того, ихние сямураи падают». Олег снова задрал голову к небесам и оказался вынужден согласиться со своим наблюдательным, но сильно косноязычным другом. С неба действительно сыпались дождем фигуры в деревянных лакированных доспехах с катанами. Просто разбивались они в лепешку не под таможенным постом, а где-то в стороне. Но как бы там ни было, летающих самураев пока все же оставалось больше, чем падающих. Причем на порядок. С бортов парящих крейсеров изливались целые потоки левитирующих японских воздушных бойцов, пытающихся во что бы то ни стало добраться до клина из китайских магов. Превосходство последних было очевидным. Они и перемещались быстрее, и сыплющиеся со всех сторон удары держали личными щитами, и после их заклинаний противники по одному или целыми группками отходили в иной мир, либо заполучив большие сквозные дыры, либо вообще развалившись на несколько частей. Вот только на каждого из подчиненных дочери архимагистра приходилось по меньшей мере три десятка врагов. Их были целые сотни. И хоть индивидуально каждый из летающих самураев представителям секты Пурпурного Лотоса сильно уступал, но за счет массовости и слаженности действий они явно намеревались победить. Воздушный бой оказался похож на загонную охоту, где стая собак коллективными усилиями затравливает одинокого медведя. Ну или скорее на битву муравьев с приблизившимися к ним хищными жуками, облепившими малоуязвимых гигантов со всех сторон. Откуда-то из леса рассерженной кометы вылетел архимагистр, который наконец-то смог вернуться в бой. Выдав вспышку, от которой Олег на несколько секунд ослеп, он испепелил по меньшей мере четверть вражеской летучей пехоты. Потом метнул в ближайший парящий крейсер два огненных копья, каждая из которых по размерам скорости и сокрушительной силе могло поспорить со сверхзвуковым поездом. Гондола одного корабля буквально испарилась, но тот не рухнул, продолжив держаться в воздухе на чистой магии. Второе судно отделалось то ли тяжелее, то ли легче. Смотря чем считать сквозную дыру десятиметрового диаметра, образовавшуюся по центру судна. В САВУ с бортов сразу всех пяти летательных аппаратов дружно ударили толстые синие лучи. Но на сей раз архимагистр оказался готов к контратаке. Вокруг древнего волхва возникло нечто вроде сотканного из белой паутины многогранника, об которую разбились вражеские заклятия. А сам он, похоже, решил больше не размениваться на мелочи и создать нечто действительно жуткое и убойное. Между рук маленькой с такого расстояния фигурки заплясала совсем уж крохотная искра, которая между тем с каждой секундой светилась все сильнее и сильнее, тем не менее не разрастаясь в размерах. Олег сходным образом создавал бронебойные фаерболы. О предназначении же чар одного из сильнейших волшебников России оставалось только гадать, поскольку применить он их так и не успел. Воздух вокруг него вдруг пошел волнами и обратился водой, причем, скорее всего, морской. Во всяком случае, в потоках, падающей вниз жидкости, кувыркалась как минимум одна акула и великое множество других рыб а когда под воздействием силы тяжести все это добро рухнуло на землю, то огненного великана в древних латах на старом месте не оказалось. Судя по всему, архимагистра телепортировали вместе с прилегающим к нему объемом пространства куда-то на дно морское, взамен переместив на место Саввы частичку океана. Оставалось лишь надеяться, что древний Волхв оказался не слишком далеко и успеет вернуться до конца битвы. А в то и между тем... Похоже, наступил перелом. Отнюдь не в пользу обороняющихся. Сократившиеся в числе едва ли не на 50% летающие самураи вдруг раздались в стороны, и троих оставшихся в строю китайцев вместе с их предводительницей вдруг поглотило черное облако, принявшееся стремительно сжиматься до тех пор, пока оно не сократилось до размеров относительно небольших кубов 2 на 2 метра, внутри которых теперь и находились чародеи. Эти своеобразные клетки оказались немедленно окружены вражескими летунами и утащенными в трюм одного из кораблей. «Эти японцы точно шли не к нам», — понял Олег, пригибая голову. На стену, рядом с которой он вместе со своими друзьями занял позицию, обрушился залп корабельной артиллерии. Орудия, расположенные на ней, в принципе могли бы оказаться задранными в зенит на своих лафетах, чтобы стать точками ПВО. Вот только проделать все необходимые манипуляции, занятые уничтожением воющих за стенами демонов пушечные расчеты, не успели, поскольку оказались либо разорваны в клочья взрывами, либо нафаршированы множеством осколков. В лучшем случае их просто ударной волной сдуло вниз. Для того, чтобы разорить таможенный пост, воздушные эскадры с магистрами на каждом борту не гоняют. Эти ублюдки явились вслед за китайцами, И, скорее всего, именно от них те пытались бежать в Россию. Долго-долго копошившиеся маги секты Пурпурного Лотоса низших рангов наконец-то показали, что они не просто пушечное мясо, которое можно безнаказанно расстреливать. Пока старшие чародеи изображали из себя самолета-истребители, кто-то, оставшийся на земле, смог организовать объединение нескольких сотен чародеев в единый магический круг. Чем больше участников в подобном мероприятии, тем ниже их эффективность. Однако количество запросто может перерасти в качество, особенно когда это количество силы вбухано в одно единственное боевое заклинание. Созданные китайцами чары, похоже, являлись одной из вариаций любимого заклятия начинающих аэромантов «Лезвие ветра». 20-метровый серп воздуха, сгустившегося до невообразимой плотности, ударил в пробитый насквозь архимагистром парящий крейсер как раз там, где у того располагалась дыра. С раздирающим уши скрежетом чары проломили, прорезали обшивку и перекрытие, развалив его на две части, а после унеслись куда-то дальше, границам атмосферы. Похоже, удар зацепил корабельную энергоустановку, поскольку части судна даже друг от друга отлететь в разные стороны не успели, как их поглотило взрывом, оставившим после себя лишь сыплющийся с неба мусор. Увы, расплата последовала незамедлительно. С оставшихся судов, чьи чародеи больше не отвлекались на летающих противников, вниз понеслись боевые заклинания немыслимой силы. Словно какой-то невидимый великан... Внезапно наступил на толпу китайских чародеев, превратив десятки, если не сотни людей, в одну кровавую кляксу и разбросав в стороны остальных ударной волной. За первой атакой последовали новые, пусть не такие сильные, но не менее смертоносные. Олега засыпало обвалившейся стеной, но, к счастью, на него свалилось не так много камней, чтобы боевой маг третьего ранга оказался расплющен в лепешку. Боль от множества гематом он спустя секунду после удара заблокировал заклятием, снизившим чувствительность нервных окончаний до минимума. А после принялся анализировать свое состояние при помощи диагностических чар. Легче всего отделалась голова, которую прикрывал шлем, спертый там же, где и Кераса. Сделанный по гиперборейским шаблонам шлем не только амортизировал удар, но и создал перед лицом своего носителя непроницаемый барьер, не дав ему расквасить нос или посечь осколками глаза. Кости боевого мага, свалившуюся на них внезапную нагрузку, с блеском выдержали, за исключением тех, которые располагались в живой части правой стопы. Эту часть организма он себе регенерировал совсем недавно, и там опорно-двигательный аппарат еще не успел прийти в оптимальное состояние, оставшись излишне хрупким. Как результат... Сразу два почти наслаивающихся друг на друга перелома. Впрочем, целитель бы все поправил даже без операций, дай ему кто-нибудь пару часов спокойно посидеть на одном месте. Десяток мелких садин по всему телу внимания не стоили. Такие мелочи организм волшебника-целителя, привыкший вырабатывать повышенное количество жизненной энергии, регенерировал бы и сам по себе в течение нескольких минут. Усилив свои мускулы при помощи специализированных лечебных чар, Олег с трудом приподнялся на локтях и коленях на пару жалких миллиметров, после чего вынужденно опустился вниз. Вес засыпавших его обломков оказался слишком велик. Забившая все и вся пыль мешала дышать, но волшебник создал перед своим носом нечто вроде грубого крупноячеистого фильтра при помощи телекинеза и, по крайней мере, мог не опасаться задохнуться в ближайшие минуты. Увы, разбросать камни силой мысли нечего было и пытаться. Собственных сил чародея не хватило и на то, чтобы свой веста поднять. Другие разделы волшебства, которые с тем или иным успехом освоил Олег, помочь тоже вряд ли могли. Настоящий мастер пира или некромантии сумел бы уничтожить обломки, даже не шевельнув пальцем, и не пострадать. Однако боевому магу третьего ранга до таких высот было далеко. А техномагия, из всех изученных дисциплин, нравящаяся ему сильнее всего, банально не имела способов воздействия на столь грубые объекты, как куски камня неправильной формы. Помощь пришла оттуда, откуда ее не ждали, и, по мнению волшебника, лучше бы она не приходила совсем. Нечто с чудовищной силой ударило по слою засыпавших Олега обломков, мгновенно те раскидав. Почти раздавленный и зажаренный одновременно чародей заорал и рефлекторно дернулся, неожиданно для самого себя, весьма ощутимо продвинувшись вперед. Видимо, те чары, которые едва его не убили, заодно разбросали слой прижимающего спину к земле камня. Натужно пыхтящий волшебник пополз наружу из получившегося завала и резко ускорился – когда по слою строительного мусора у него над головой снова прошлось нечто невероятно тяжелое и горячее, едва не запекшее волшебника в его собственном артефактном панцире, несмотря на все чудесные свойства последнего. Возможно, из-под гнета раскалившегося до красна камня, кричащий во всю глотку опаленный чародей, выбраться бы сам и не смог, но внезапно на него нахлынуло облегчение, в котором он чуть не захлебнулся. Некто поливал обломки стены у него над головой изрядным количеством воды. И жидкости, неведомый доброжелатель, не жалел. И это было хорошо. Ведь, судя по шипению испаряющегося на камнях потока, боевой маг третьего ранга был крайне близок к тому, чтобы зажариться в собственном соку. «Спасибо, Ченг!» Только и смог прохрипеть он, когда наконец-то выбрался на свежий воздух и узрел своего спасителя, замершего в странной на первый взгляд позе. Однако, как бы нелепо не выглядела стойка на одной ноге, занесенными за спину руками, она помогла ему сконцентрировать над чародеем небольшое облако, из которого извергалось не меньше нескольких литров воды в секунду. «Как наши, все живы?» «Не за что, Олег. Чуть поклонился, нарушивший свою стойку и тем оборвавший заклинание смугловатый китаец, числящийся заместителем Олега в 22-м десятке. Вообще-то для опытного волшебника второго ранга подобная должность могла бы считаться почти оскорбительной, но Чен Клю не возражал. Еще несколько месяцев назад он служил в китайской армии, однако, будучи пойманным с поличным на территории России во время выполнения секретного задания, бестрепетно сдал все планы своего командования и принес присягу другому государству. Лично Олег его мотивы понимал прекрасно, поскольку достигший ранга ученика в управлении ветром и водой боевой маг действовал под действием магического подчинения, аналогичного клейму татуировки на шее русских контрактников. Однако высокое начальство все равно относилось к перебежчику как к человеку второго сорта, а потому ближайшие лет 30, если не все 50, карьерный рост для него был крайне маловероятен. «Тебе досталось сильнее всех. Ты слишком близко к стене стоял». «Ну, хоть что-то хорошее». Пробурчал Олег, при помощи китайца отползая к ближайшему укрытию, которым служил переломившийся напополам ствол старой яблони. Ветки дерева вряд ли могли защитить от пули и боевой магии, но, по крайней мере, они мешали врагам разглядеть людей, спрятавшихся там. «Правая ступня» На боль, в которой волшебник поначалу даже не обратил особого внимания, так и осталась где-то внутри каменной осыпи, то ли оторванная, то ли и вовсе испепеленная. Из обугленной культи чуть ниже голени хлестала кровь, которую целителю пришлось останавливать телекинетическим жгутом. «Олег!» – заметил его манипуляции Святослав, прятавшийся у той же яблони. Напоминающий бревно-посох, которым орудовал маг-погодник – Белел обширными свежими сколами. Похоже, отдельные осколки добывшего крестьянина все же долетели, но по счастливой случайности значительного ущерба не нанесли. ты ранен!» Говорят, снаряд в одну воронку дважды не падает. Прокряхтел переводящий дух боевой маг, наблюдая, как громадная очередная ветвистая молния странного фиолетового оттенка перепахивает на своем пути горящие дома, Руины обвалившегося после обстрела барака, всех оказавшихся на пути заклинания людей и мешанину из повозок с бьющимися в них лошадьми. Впрочем, часть последних давно уже была мертвыми, поскольку их достали не то падающие с неба ядра, не то и вовсе в самом начале сражения осколками сброшенных бомб посекло. Врут. Какой раз уже мне эту протезированную конечность курочит, несчастливая она какая-то. «Хоть не регенерируй ее вообще!» «Жив? Цел?» Стефан, подползший с другой стороны, подобно очень-очень толстому хомячку и слегка припорошенный пылью, и сам оказался обильно окровавлен. Впрочем, присмотревшись к нему как следует, боевой маг облегченно выдохнул. Жизни, полученная сибирским татарином, травма не угрожала, а новое ухо он ему просто лучше прежнего вырастет. «Почти». Олег наскоро зарастил себе перебитые сосуды и краем глаза отметил, что два вражеских корабля вроде бы начинают снижаться. Причем, если глазомер его не обманывал, приземляться они как раз внутри стен таможенного поста, сопротивление в котором оказалось к настоящему моменту почти полностью подавлено. Метавшиеся внутри периметра люди больше были озабочены собственным выживанием, чем попытками организованного отпора. Ужасно кричали из полыхающей конюшни лошади, которые, очевидно, не могли выбраться из ставших ловушками стоил. «Проклятие! Кажется, они намерены высадить десант!» оно того, сколько его внутри, ну, поместится!» Пренебрежительно отмахнулся Святослав. С оставшегося на большой высоте корабля вниз ударила еще одна ветвистая фиолетовая молния, на несколько секунд ослепившая Олега. «Когда же он проморгался...» то обнаружил, что церковь исчезла. Вместо нее на месте храма остались лишь пылающие обломки, которые словно два раза крест-накрест трубанули огромным огненным мечом. «Крейсер, он, стал быть, не линкор?» «Если там портал, то грузоподъемность судна большого значения не имеет. А судя по тому, как ловко спроводили саву к черту на куличике, мастер магии пространства у них есть». Процедил Стефан, утирая кровь, почему-то текшую у него из обрывка уха. Скорее всего, каким-то обломком данный орган срезала, пока Олег не видел. «Два из трех, что я знаю, чего им тут надо. Если секта Пурпурного Лотоса собиралась переселиться на Русь, то они должны были тащить с собой и все свои сокровища, которые смогли забрать». Взгляд Ченга зашарил по лежащим на земле мертвым беженцам, выискивая ставшие бесхозными богатства. Те, впрочем, на трупах отсутствовали. Или были спрятаны настолько хорошо, что даже разрывание тела на мелкие куски не помогало их обнаружить. Только я никак не пойму, где они спрятаны. Какой-то геоман смог расчистить вход в конюшню, создав разбившего ворота каменного голема и вместе со своим творением едва не оказался затоптан потоком обезумевших лошадей, рванувших оттуда. Впрочем, оказавшись на свободе, Явно прошедшие длительное обучение кони быстро стали успокаиваться, а на спинах их стали как по волшебству появляться всадники. Кавалерия китайского клана готовилась действовать. Еще около полусотни представителей секты вскарабкались на стену рядом с воротами и стали палить из ружей и швыряться магией куда-то вниз. «Паланкины!» осенила Олега, бросившего взгляд туда, где в скоплении повозок до сих пор подозрительно хорошо одетые носильщики удерживали свой груз. Кстати, пилотируемые големы выстроились как раз вокруг этих необычных транспортных средств. И, похоже, отвечающие за их охрану личности оказались единственными, кто сохранил некое подобие организованности. Во всяком случае, данный отряд теперь организованно двигался к воротам, пространство за которыми расчищалось от демонов. Видимо, оставшееся руководство секты решило покинуть ставшие ловушкой стены и идти на прорыв, бросив русских солдат и чиновников вместе со своими собратьями. Впрочем, если враг действительно охотился за некими ценностями, то удалить их от скопления и без того изрядно уменьшившихся гражданских было верным способом сберечь побольше жизней. Знаете что? Окапываемся и ждем удобного момента для контратаки, если он будет. А если нет, просто ждем. «Подыхать за их заначку мы не обязаны». Решетку на воротах и баррикаду из демонических трупов за ней вынесли потоком белого пламени, в котором железо и камень таяли за считанные секунды, а потом сходу набравшие скорость не меньше сотни километров в час насильщики вырвались на оперативный простор. Кавалеристы последовали за ними. «А вот големы замешкались». Они были не такими резвыми, и в проход могли помещаться всего по 2-3 штуки одновременно, из-за чего создали настоящий затор. За что и поплатились. Сначала их хлестануло молниями, разрушив не меньше полутора десятков грозных против наземных противников боевых машин, а потом обработали синхронными пушечными залпами со всех парящих крейсеров одновременно. Одним из прошедших мимо цели зарядов, причем зажигательным, зацепило и поваленную яблоню. К счастью, он разорвался все же чуть в стороне, и на дерево угодило лишь относительно малое количество брызнувшей во все стороны зажигательной смеси. Но все равно уверенно разгорающееся убежище пришлось всем спешно покинуть. «Наверное, что-то я делаю не так». Глубокомысленно заметил боевой маг третьего ранга Олег Коробейников, отползший на пару десятков метров от осыпи, оставшейся на месте стены. Демоны по ней пока взбираться даже не думали, то ли имея не слишком впечатляющую проходимость, то ли отвлекшись на куда более близкую и заметную добычу в виде людей и лошадей. Однако вдруг все же успешно форсирует преграду. Потому боевой маг третьего ранга и нашел себе новое укрытие, которым стало дно импровизированного окопа. Его подчиненные и друзья тоже рассредоточились поблизости. Воронки, оставшиеся после разрывов, на удивление мощных снарядов, не отличались особой глубиной и удобством. А еще там успела скопиться непонятно откуда взявшаяся вода. Но состоящий на армейской службе чародей все равно предпочитал лежать в одной из них и предаваться философским рассуждениям, нежели поднять голову, не говоря уж о том, чтобы выпрямиться в полный рост. Слишком уж обстановка вокруг него оказалась напряженной. Вернее, до предела электризованной. Что-то в жизни стоит менять. Десятки очень-очень тонких, но все равно смертельно опасных фиолетовых молний, ударивших с чистого ясного неба, заметались по остаткам таможенного поста среди кричащих людей. Правда, орали от ужаса исключительно те, кого миновали ослепительно яркие разряды, вспахивающие на своем пути землю с такой легкостью, которая и не снилась среднестатистическому трактору с прицепленным к нему плугом. Жертвы высшей боевой магии, оказавшиеся на пути плазменных плетей, голос подать, как правило, не успевали. Пеплом распадались раньше. Причем, ошеломляющее своим разрушительным потенциалом заклятие не делало особой разницы между облаченными лишь в обычную ткань гражданскими упакованными в зачарованную сталь до самых бровей элитными тяжелыми пехотинцами и легкой бронетехникой, покрытой сантиметровым слоем металла. Те пилотируемые големы, которые столпились у ворот и стали представлять из себя слишком удобную мишень, оказались буквально дезинтегрированы на отдельные молекулы. Грохот, напоминающий грозовые раскаты, раздался после пушечного залпа с одного из снизившихся метров до сорока гибридов корабля и дирижабля. К счастью, били они не по постройкам, а куда-то за стену, видимо, пытаясь накрыть уходящих кавалеристов и паланкины. Вниз крейсеров, как горох, посыпался десант, в роли которого выступали облаченные в темные почти черные мундиры фигуры с винтовками. Затормаживая буквально в считанных сантиметрах от поверхности земли, они перекатами гасили инерцию и расползались в стороны с вполне очевидными целями – произвести зачистку таможенного поста. Те, кто попадался им на пути и хотя бы теоретически мог быть раненым, а не убитым, удостаивались контрольного удара штыком. А то и ни одного. Ближе, ближе. Сам, не отдавая отчетов в своих действиях, шептал боевой маг третьего ранга, дожидаясь подхода неприятелей. Врагов было много, не меньше пары сотен, и новые все продолжали высаживаться. Однако, по крайней мере, в одном месте им пришлось бы умыться кровью. Три чародея, во впитывающих боевую магию низшего и среднего класса керасах и с артефактным оружием, способным за счет краденной жизни излечивать владельца, определенно могли доставить значительные неудобства противнику. К тому же стрельцов, которых Олег лично гонял на тренировках и после излечивал от последствий чрезмерных нагрузок, тоже не стоило сбрасывать со счетов. Один на один они справились бы почти с любыми двумя противниками из числа кадровых пехотинцев. «Ну, еще чуть-чуть...» С внезапно всколыхнувшим воздух порывом ветра к одному из снизившихся кораблей рвануло поднявшееся с дальней части таможенного поста серое облако, теряющее по пути отдельные клочья по несколько кубических метров. Всего лишь за секунду оно окутало один из парящих крейсеров, словно не заметив его щиты. Внешний корабль абсолютно не пострадал. Но потом откуда-то из расположения порохового склада, вопреки ожиданиям Олега, до сих пор еще не взорвавшегося, ударила яркая искра. И мощный взрыв, почти разорвавший барабанные перепонки, отбросил его от одного края воронки к другому. А каково пришлось тем, кто вообще не имел укрытия, оставалось только гадать. С лишь чуть менее гулким грохотом и сотрясением почвы нечто массивное грохнулось на землю. Помотав головой и кое-как поднявшись на четвереньки, боевой маг непроизвольно закашлялся. Воздух оказался наполнен весьма знакомой ему вонью, из-за которой в носу невыносимо засвербело, а обоняние оказалось напрочь убито как минимум на ближайшую пару часов. «Так вот, куда подевался Андре!» Осенила Олега с самого начала боя, не видевшего свое начальство. Младший магистр магии воздуха, возможно, вместе с кем-нибудь еще, не улетел куда-нибудь подальше и не погиб, а все это время готовил неприятелю достойный ответ. Парящий крейсер, выбранный им в качестве цели для настоящего объемного взрыва, уцелел. Надстройки погнуло и перекорежило, корпус зиял рваными дырами, мачта и снасти как испарились... Обрывки гондолы вообще до сих пор сыпались с неба клочьями пепла. Однако, между тем, судно осталось все-таки одним куском и, стало быть, имело шансы снова стать грозой всего неба. Когда-нибудь потом, после капитального ремонта. Испытав на себе всю мощь детонации десятков килограмм пороха, корабль утратил возможность сопротивляться гравитации и плюхнулся на руины торгового поста, раздавив не меньше нескольких десятков десантников. Еще столько же, после близкого знакомства с ударной волной, оказались посечены перетаскиваемым ею мусором. А оставшиеся прекратили прикрывать друг друга, стояли на коленях, блевали и вообще проявляли типичные признаки контузии, чем Олег не замедлил воспользоваться. «Огонь!» — скомандовал он стрельцам 22-го десятка, поднимаясь почти в полный рост. Пальцы на время выпустили рукоятки артефактных топоров и схватили за штатное оружие выпускников Североспасского магического училища в виде крупнокалиберного револьвера. Вообще-то ему полагалось вести огонь зачарованными пулями, но как раз сейчас таковых при себе не имелось. Слишком плохо уж они хранились, становясь нестабильными и угрожая взорваться прямо в стволе. Расслабился Олег, пребывая в относительной безопасности таможенного поста под защитой стен, пушек и не такого уж и далекого гарнизона Стяженска. Боевой маг третьего ранга полагал себя весьма неплохим стрелком, и не без оснований. Еще в училище он плотно оккупировал тир в ущерб некоторым прочим практическим дисциплинам, в первую очередь фехтованию. Пуля, она может и дура, но аргумент убойный. В руках еще совсем неопытных чародеев огнестрел довольно долгое время может оставаться куда более ультимативным доводом, чем начальные приемы боевой магии. Доказательством того, что меткость Олега не пострадала от некоторого отсутствия практики в последнее время, стало целых пять мертвых японцев. Трем тяжелые пули, рассчитанные на пробивание искусственной или естественной брони, разворотили грудь, четвертый лишился значительной части черепа, а пятый истек кровью из практически оторванной в предплечье руки. И на все это боевому магу третьего ранга понадобилось всего-то 10 секунд. Правда, потом перед его лицом возникла на секунду туманная пелена барьера, остановившего ответный огонь, а еще несколько выстрелов пришлись в Керасу. Но Олег, сознательно выпрямившийся и ставший представлять из себя легкую мишень, по этому поводу не сильно переживал. Его броня должна была справиться с подобными нагрузками в течение длительного времени. Ноги, вот правда, остались уязвимыми, но так он их старался в воронке прятать, делая из себя не ростовую, а всего лишь корпусную мишень. Следовательно, пока противник не использует легкое полевое орудие или не истощит запас энергии в шлеме, прикрывающем голову чародея отдельным барьером, боевому магу третьего ранга бояться почти нечего. Двадцать второй десяток загремел оружейными выстрелами, уничтожая одного врага за другим. Его поддержали огнем те выжившие защитники таможенного поста, которые случились поблизости. Количество вражеских десантников стремительно сокращалось, и это не осталось их командованием незамеченным. Один из крейсеров полыхнул бортом, посылая несколько ядер выгрызнувшихся защитников, да только те не долетели до своей цели». Святослав, который в силу своей специализации на магии погоды был несколько медлителен, до сих пор особо в сражении себя не проявлял. Атакующие чары у него получались откровенно неважно. Однако вот щиты бывший крестьянин наловчился ставить просто великолепно. Взвывший как-то по-особому ветер, берущий начало во вскинутом к небесам массивном посохе, просто столкнул все снаряды друг с другом, и они детонировали на безопасной высоте, впустую, растратив свою убийственную мощь. К сожалению, против высшей боевой магии его умений не хватило, и хватить в принципе не могло. Олег почувствовал, как и без того треснувшие кое-где кости пытаются прорвать мясо, а неумолимая сила гнет к земле, поскольку гравитация вдруг увеличилась в несколько раз. Страшно захрипел оказавшийся рядом с ним Ченг, которого невидимый пресс сплющил до состояния бесформенной лепешки плоти. Если бы кровь покойного китайца не подверглась тому же воздействию, то ею бы окатило всех вокруг сверху донизу. Спустя пару секунд неестественное притяжение пропало, и словно отдачей чары расшвыряли в стороны людские тела, как сухие листья. Олег уцелел, скорее всего, благодаря впитывающей враждебную магию Кераси. Полет метра натрия с последующей жесткой посадкой, как и вновь открывшееся кровотечение на правой ноге, можно было не считать. Вот только имелось у боевого мага серьезное подозрение, будто остальной части 22-го десятка так могло и не повезти. Хорошо, хоть его друзья были облачены в панцире, аналогичные его собственному. И жаль, что он из древнего подземного города сумел спереть только один зачарованный шлем. Сопротивление на земле, между тем, все еще не было подавлено. Высоким прыжком взвелась в воздух лязгающая всеми сочленениями конструкция, собранная, судя по всему, из трех или четырех китайских големов. Творение техномагии приземлилось на борт второго из снизившихся крейсеров и с необычайной для его габаритов ловкостью ввинтилось в один из пушечных портов. О его дальнейшей судьбе оставалось лишь догадываться. Но судя по повалившему вскоре из всех щелей судна дыму, как минимум пожар на борту противника случился. А еще вверх ударил голубоватого цвета луч, под воздействием которого корма летательного аппарата принялась обрастать наростами льда. Причем последнего образовывалось так много, Что стало понятно, еще чуть-чуть, и может случиться авиакатастрофа, поскольку нарушится равновесие, и парящий крейсер перевернется. Увы, смелого креаманта заткнули новой порцией ударивших по земле фиолетовых молний. Воздухоплаватели не боялись разрушительных чар, наверняка способных разрубить корпус на две части и испепелить гондолы их летательных аппаратов в одно мгновение. Ведь на летящем выше всего парящем крейсере Скорее всего, находился архимагистр или даже архимаг. Тот, кто раз за разом вызывал буйство стихии, явно был слишком опытен и могущественен, чтобы случайно зацепить своих. Впрочем, в полной безопасности экипаж покорителей Небесного океана и их пассажиры себя теперь тоже не чувствовали. Жертвы внезапного нападения, вынырнувших из облаков и принявшихся стремительно снижаться летучих кораблей, хоть и были прикованы к земле, но могли похвастаться изрядной зубастостью. «Не высовываться! Сейчас опять жахнет!» Заорал боевой маг во всю глотку. Едва только прервался жуткий танец разрядов, по сравнению с которыми обычные молнии выглядели лишь жалкими искорками статического электричества. В прошлые разы между подобными ударами проходило в среднем от 30 секунд до 5 минут. Однако сейчас чародей всеми трясущимися поджилками чувствовал, как в небесах снова собирается воедино тугой клубок энергии, готовый пролиться вниз сжигающими все и вся потоками плазмы. Кто другой, может, и списал бы это на разыгравшиеся нервы, однако Олег, по одной из своих основных специализаций, являлся целителем и мог усилием воли полностью подавить все непроизвольные реакции тела. Святослав ляк! «Ляг, дубина ты, стейросовый, и дубину свою плашмя положи!» «Дык, едите, же, ну, дык!» Поднявшийся на ноги и соседние воронки широкоплечий русоволосый гигант в гибриде черной кожаной куртки и кольчуги очень хотел донести какую-то информацию до окружающих. Это было понятно по возбужденному тону и руке, указующей тычущей куда-то вправо массивным покрытыми рунами бревном, которое боевой маг искренне полагал лучшим на свете посохом. «Хотя вообще-то ему данный предмет снаряжения выдали в наказание за какую-то провинность». «Стефан!» «Чего?» Олег перевел взгляд туда, куда указывал его товарищ, с которым он познакомился еще в магическом училище, а потом со всей возможной для себя скоростью покинул послужившую ему убежищем воронку. Это оказалось не так просто, учитывая состояние его правой ноги. Впрочем, боевой маг из-за этого не слишком переживал. Во-первых, к своей инвалидности он успел привыкнуть задолго до того, как привел указанную конечность почти в нормальное состояние. А во-вторых, уж лучше было ковылять, оставляя после себя кровавые следы, чем оказаться похороненным под телесами его отличающегося излишней полнотой друга. И тем, что он столь страстно сжимал в своих объятиях. «Ух! уф Ах! уф! Перекатывающийся, подобно огромному мячику толстяк, болезненно охал при каждом повороте. А когда Стефан наконец остановился, то получилось разглядеть во всех подробностях тот тяжелый, вытянутый предмет, что он крепко удерживал в руках, таким образом пытаясь погасить его инерцию. Это оказалась бомба. Классический такой снаряд каплевидной формы с широким хвостовым стабилизатором и какими-то красноватыми иероглифами, намалеванными несколькими тонкими линиями. В происхождении данного предмета лишний раз сомневаться не приходилось. Сверху он взялся, с одного из парящих крейсеров. «Ой, мама, меня мутит!» «Ты это где взял?» На всякий случай слегка истеричным голосом уточнил Олег, интуиция которого уже успела сообщить Оракулу Самоучке, что взрывное устройство настоящее, не муляж. Молния, равной которой сегодня еще не видели, почти на 10 секунд соединила между собой борт парящего крейсера и землю. Вот только била она на этот раз не вовнутрь таможенного поста, а куда-то за его стены. Вряд ли тот, кто ее создал, промахнулся. Скорее уж он просто выбрал своей целью отступающих китайцев с их ношей. В доказательство этого варианта также говорили вражеские авиаторы-самураи, которые снова высыпали с борта судна и устремились к земле роем необычайно грозных и опасных пчел. «Мимо пролетало! Сантиметрах в двадцати! Еле поймал!» Сиплым, задыхающимся голосом поведал Стефан, ладони которого дрожали крупной дрожью и оказались стерты чуть ли не до костей. «Сам не знаю, как это сделал, видать, сильно жить хотелось!» Олег в очередной раз поразился возможностям организмов одаренных. Это ж какую для этого реакцию иметь надо, чтобы поймать руками бомбу, которая почти свалилась на головы защитником таможенного поста? Вот только чуть-чуть до своей цели не добралась. Метр или даже чуть больше отделяли взрывное устройство от удара об землю и неизбежной в таком случае детонации. Впрочем, видел же он как-то в своем родном мире фокусников, которые пули ловили. Может, даже не все они были шарлатанами и иллюзионистами. А Стефан не только мог похвастаться модифицированным магом жизни организмом, но и был по специализации егерем, сиречь боевым магом, усиливающим в первую очередь как раз-таки остроту чувств и физические кондиции. И сегодня он спас своим друзьям, если не жизнь, так по крайней мере здоровье. Интуиция и дар оракула подсказывали Олегу, что внутри стального корпуса ждет своего часа почти такая же дрянь, как та, которая изувечила еще его предшественника в этом теле. Лишь совсем недавно боевой маг третьего ранга смог свести ужасные ожоги на правой стороне тела и восстановить правый глаз вместе с большей частью ноги. Простые травмы чародей бы регенерировал, если и не сам, так по крайней мере с помощью других медиков-волшебников». Однако для исцеления увечий, затрагивающих энергетические оболочки, требовалась высшая целительная магия. И те, кто ею владел, как правило, не слишком-то охотно работали с нуждающимися в них пациентами, поскольку и без того являлись владельцами заводов, газет, пароходов и всякой прочей приносящей доход собственности, вроде крестьян, как и положено потомственным аристократам. Самураи, бережно несущие паланкины, поднялись обратно в воздух и достигли ближайшего парящего крейсера. После чего вражеские воздушные корабли прекратили обстрел поверхности земли и улетели куда-то на восток, не заботясь о рухнувших на землю судах и тех из экипажа, кто еще мог быть жив. Уцелевшие обитатели таможенного поста, однако, не расслаблялись еще полчаса. До той самой поры. Пока к ним не прибыл вместе с подкреплением из Тяженска злой как черт архимагистр Савва.